Глава шестая. Хотя Мэри и предпочла бы обдумать предложение Джока Кригера, думать здесь особо было не о чем. Оно было слишком соблазнительно, чтобы его упустить. А сегодня как раз было назначено единственное собрание факультета до начала учебного года. Присутствовать будут не все. Многие профессора все еще где-то отдыхают, либо принципиально отказываются являться на работу раньше первого вторника сентября. Но большинство ее коллег будут там. И это будет самый подходящий момент, чтобы найти среди них замену для своих курсов. Мэри знала, что ей очень повезло. Она оказалась женщиной как раз подходящей эпоху, когда Йоркский и другие университеты корректируют исторические дисбалансы своей кадровой политики, особенно в отношении научного персонала. Ей не составило труда получить постоянную должность, а потом и бессрочный контракт, тогда как многие мужчины ее возраста по-прежнему считали копейки и каждый семестр сражались за лишние часы по сезонным контрактам. «Всех с возвращением», сказала кейсер Ремтула. «Надеюсь, все отлично провели лето?» Полтора десятка человек, сидящие за большим столом в конференц-зале, закивали. «Отлично», сказала Ремтула. «Это была патистанка, возрастом за 50, одетая в бежевую блузку и такого же цвета брюки. — Конечно, — продолжила она, улыбаясь, — я уверена, что ни у кого не было таких захватывающих каникул, как у нашей Мэри. Мэри почувствовала, что краснеет. Корнелиус Раскин и еще несколько человек захлопали. — Спасибо, — сказала она. — Однако, — продолжила Кейсер, — если у нас все пройдет гладко, Мэри, вероятно, потянет нас на весь этот год. Корнелиус, сидящий через стол от нее, — Настороженно выпрямился. Мэри улыбнулась. Он знал, что из этого следует. И был готов цепиться в подвернувшуюся возможность. «Мэри читает водный курс генетики на втором, регуляцию экспрессии генов на третьем и укариотную генетику на четвертом курсе», сказала Кейсер. «Плюс она курирует двоих аспирантов. Дарио Клейн, который делает работу по ДНК древних людей, и Грэма Смайта, который... Мэри, чем он занимается?» переоценкой таксономии певчих птиц на основе анализа митохондриальной ДНК. «Точно!» – сказала кейсер Тивая. Она оглядела собравшихся поверх своих узких очков. «Если кому-нибудь интересны дополнительные преподавательские часы, рука Корнелиуса Раскина взметнулась прежде чем кейсер закончила произносить кому-нибудь. Мэри было жаль несчастного Корнелиуса. Ему было 35 или 36, он защитился 8 лет назад». Однако на факультете не было вакансий для белых мужчин. 10 лет назад он бы уже был на полпути к бессрочному контракту. Сегодня же он получал 6 тысяч долларов за семестровый курс и 12 тысяч за годовой. И жил в облупленной многоэтажке в Дрифтвуде, районе неподалеку, в который даже студенты предпочитали не заходить. Корнелиус называл свое жилище пентхаусом в трущобах. «Возьму регуляцию», – сказал Корнелиус – «Иукриотную генетику. Берите и иукриотную, и водной для второго», — сказала Кейсер. «Не могу отдать все плюшки одному». Корнелиус стоически кивнул. «Договорились», — сказал он. «В таком случае...» — сказал Девон Грин, еще один белый мужчина и тоже преподаватель на сезонном контракте. «Могу я взять курс регуляции экспрессии генов?» — Кейсер кивнула. «Он ваш». Она взглянула на Карен Кли. Негритянку примерно одних лет с Мэри. «Вы бы могли взять, э, скажем, мисс Клейн?» «Преподаватели с временным контрактом не могут курировать аспирантов. Эта работа только для постоянных сотрудников». «Я бы лучше взяла парня с птичками», — сказала кара «Окей», — ответила Кейсер. «Кто возьмет мисс Клейн?» «Молчание». «Тогда поставим вопрос так», — сказала Кейсер. «Кто возьмет мисс Клейн и старый офис Мэри?» Мэри улыбнулась. У нее действительно был первоклассный офис с хорошим видом на оранжереи «Продано!» – воскликнула Хелен Райт. «Ну вот и все», – сказала Кейсер. Она повернулась к Мэри и улыбнулась. «Похоже, этот год мы перетопчемся без вас». После собрания факультета Мэри вернулась к себе в лабораторию. Хорошо бы, если бы сегодня пришли Дария и Грэ, ее аспиранты. Они вправе услышать объяснение от нее лично. Хотя какое объяснение она могла им дать? очевидное что ей предложили отличную работу в Штатах, было лишь частью правды. Мэри и раньше звали в американские университеты, ее обхаживали далеко не впервые. Но все те предложения она отклонила, говоря себе, что она предпочитает жить в Торонто, что здешний климат придает ей сил, что ей будет не хватать СБС, государственное телевидение и радио Канады и здешних прекрасных театров, и корибаны, ежегодный летний карнавал в Торонто, фестиваль карибской культуры, и Шейкбейкер-стрит, книжный магазин в Торонто, специализирующийся на детективах, и Йорквилля, торговый квартал в центре Торонто, и Бистро Ле Селект, и Королевского музея, и некурящих ресторанов, и Блю Джейс, и Глоуп энд Мэйл, и социальной медицины, и Харборфронских чтений. Конечно, она могла расписать им все достоинства новой работы, но главной причиной ее отъезда все-таки оставалось изнасилование. Она знала, что такое происходит повсюду. В другом городе не будет безопаснее, чем здесь, но именно желание избавиться от напоминаний о нем понесло ее в Садбери, разбираться с безумной историей об обнаруженном там живом Неандертальце. И сейчас ее тянуло из города то же самое чувство. Возможно, если сейчас рядом была Дарья, она смогла бы ей об этом рассказать, но она никак не могла обсуждать это с Грэмом Смайтом или любым другим мужчиной. По крайней мере, в этом мире. Мэри принялась собирать личные вещи, которые хотела забрать из лаборатории. В старый пластиковый ящик из-под молока, который кочевал по всему факультету уже многие годы. У нее был на стены календарь с фотографиями крытых мостов. Фотографии ее двух племянников в рамке. Кофейная чашка с логотипом «Канада А.М.» Она была на их шоу почти 10 лет назад, после того, как сумела получить ДНК 30-ти тысячелетнего медведя, найденного в юконской вечной мерзлоте. Большинство книг на полках принадлежало университету, но она забрала полдюжины своих собственных, включая свежее издание справочника CRC. Мэри оглядела лабораторию еще раз. Кому-то другому придется продолжить секвенирование ДНК странствующего голубя, которым она занималась перед отъездом в Садбери. И хотя большинство растений в лаборатории принадлежало Мэри, она не сомневалась, что Дария будет аккуратно их поливать. «Итак, все готово!» Она подхватила заметно потяжелевший молочный ящик и уже двинулась было к двери. Нет, нет, осталось еще кое-что. Она знала, что могла бы оставить это здесь. Никто бы не выкинул их в ее отсутствие. Какое там, у них еще хранились образцы, принадлежавшие Даниэлю Колби, а он уже два года как умер. Мэри поставила ящик на пол, пересекла лабораторию из конца в конец и подошла к холодильнику для хранения биологических образцов. Она открыла дверцу и ощутила порыв морозного воздуха. Они были там. Два матовых контейнера для образцов с надписью «Воган-666». В одном были ее трусики с той ночи. В другом... В другом содержалось то, что он оставил внутри нее. Но нет. Нет, она не возьмет это с собой. Они могут остаться здесь. Кроме того, и не хотелось даже касаться их. Она захлопнула дверцу холодильника и повернулась. Как раз в этот момент в дверь лаборатории просунулась голова Корнелиуса Раскина. «Привет, Мэри», — сказал он. «Привет, Корнелиус. Просто хотел сказать, что мы... Будем по тебе скучать. И, в общем, хотел поблагодарить за доставшиеся мне часы. Не за что, — ответила Мэри. Не думаю, что для этого курса есть более подходящая кандидатура. Это не была простая вежливость. Она знала, что это так. карнелиус был настоящим вундеркиндом. Он учился в университете Торонто, но степень получал в Оксфорде, где работал в Центре изучения древних биомолекул. Мэри подошла к молочному ящику. «Давай помогу», — сказал Корнелиус. «Отнести к машине?» Она кевнула. Корнелиус присел на корточки и поднялся вместе с ящиком. Они вышли в коридор. Им навстречу попался Джереми Баньон, аспирант. Но не Мэри, другого преподавателя. «Здравствуйте, профессор Воган», — поздоровался он. «Здравствуйте, доктор Раскин». Мэри заметила, как кисло улыбнулся Корнелиус в ответ. Мэри и других постоянных сотрудников факультета всегда называли профессор. Но Корнелиусу такое обращение было не положено. Только в академических стенах обращение доктор могло считаться утешительным призом. И она отчетливо видела, как сильно Корнелиус жаждет этого слова на букву «П». Мэри с Корнелиусом спустились по лестнице и вышли под августовский зной. По Йорк-Лейн они дошли до парковки и Корнелиус помог ей погрузить ящик в багажник ее Хонны. Она попрощалась с ним, уселась за руль, завела мотор и покатила навстречу новой жизни.